Я подумал о том, что медлен, еще и человек, канал связи с загробной жизнью. Я смеялся. Нервно, конечно, что правда, то правда. Поначалу, не понимая, что мне нужно, я прошел в спальню. Потом взглянул на стенной шкаф и понял. Недели раньше я попросил Джека привезти, отвести меня за покупками. Не в торговый центр «Перекресток», а в один из магазинов мужской одежды на Сент-Арман-Секу. Там я купил полдюжины рубашек из тех, что застегиваются на пуговички снизу доверху.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 Пуля выглядела черным обломком, начинающим разваливаться на части. Чем-то напоминала маленький корабль или весельную лодку, плывущую по морю. Я принялся за работу. Собирался нарисовать только мозг, без пули. Но этим дело не ограничивалось. Я продолжил, добавил воду, потому что, вы понимаете, этого требовала картина. Или моя ампутированная рука. А может, я и имел в виду одно и то же. Я нарисовал даже не залив.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 лежащих за пределами таланта. Сети, созданная на дюйме картины, вызывали ощущение ужаса, едва удерживаемого в узде. Ужаса, грозящего вырваться из-под контроля, пребывающего под гнившими парусами. Я опять проголодался, приготовил сэндвич и при... принялся за него, усевшись перед компьютером. Я знакомился с последними успехами «Калибри», эти птички превратились для меня в навязчивую идею, когда зазвонил телефон. Сняв трубку, я услышал голос Вайермана.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 Поначалу подумал что, подумал, что умер, ходил на цыпочках, ожидая, что она вернется и врежет по серебряным молотком Максвелла, но она не возвращается. Леннон Маккартник вставил я, 1968 год. Песня «Серебряный молоток Максвелла» Максвелл Силла Хаммер, выпущенная в составе альбома «Эбби Роуд» в сентябре 69 года. И не говори мне, что я ошибаюсь. Он ничего не сказал. Молчал долго. Но я слышал его дыхание. Наконец он заговорил. «Ты что-то сделал, Эдгар? Скажи Вайерману, скажи папочке». Я подумал о том, чтобы сказать. Ни хрена я не делал, потом прикинул, что он может взглянуть в папку и обнаружить пропажу одного рентгеновского снимка. Кроме того, внимание требовал и сэндвич. Значит, и недалеко и не приконченный. «А как твое зрение?» – спросил я. «Есть перемены?» Нет, левая лампа по-прежнему выключена, и если верить принц Сайпу, никогда уже не включится. Во всяком случае, в этой жизни. Черт. Но разве в глубине души я не знал, что работа не закончена? Утренняя возня с и картонкой не шла ни в какое сравнение с полноценным оргазмом прошлой ночью. Наваливалась усталость. Сегодня ничего делать не хотелось, только сидеть и смотреть на залив. Наблюдать, как солнце опускается в калду, в калду ларга, не рисовать этот гребаный закат. Да только оставался Уайрман. Уайрман, черт его дери! Ты еще на связи, мучачо? Да. Можешь сегодня вызвать Энн Мэри Уиллстера на несколько часов? Зачем? Для чего? Чтобы ты мог мне попозировать. Я хочу написать твой портрет. Если твой глаз не видит, полагаю, мне нужен Уайрман собственной персоной. Так ты что-то сделал. Я едва слышал его тихо, но он говорил. Ты меня уже нарисовал по памяти? Загляни в папку с элгеновскими снимками.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 вот то я и выбрал. Выдвинул опорную стойку мольберта до предела и установил чертый холст вертикально. Отвиду этого белого прямоугольника, напоминающего подставной вертикальный гроб, у меня чуть затрепыхался желудок и задрожала кисть правой руки. Я пошевелил этими пальцами, видеть их не мог, но чувствовал, как они разгибаются и изгибаются. Чувствовал, как ногти впиваются в ладони. Длинные ногти отросли после несчастного случая, в последующих не было никакой возможности.